Вот почему Арго называет такого человека неубогим, а обоюдо острым. Что такое каторга? Гнила для осужденных, ад, поэтому каторжник и называет ее костром. Наконец, как называют преступники тюрьму. коллегилегей. Из этого слова можно вывести целую пенитенциарную исправительную систему. Гор тоже имеет свое пушечное мясо. Это то, что можно украсть у вас у меня, У первого встречного и что на арго называется «пантре», то есть «всеобщим» от греческого слова «пан» — «все». Хотите знать, где получило свое начало большинство песен-каторги, которые в специальном словаре называются ле лер Я вам расскажу. В парижском шатле имелся длинный подвал, основание которого было на 8 футов ниже уровня сены.